Глава десятая. С семьей. Я всегда мечтал быть свободным электроном, но вечно отсекать свои корни невозможно. Вспомнить мальчика на пляже в гитаре значит признать, что есть место, откуда ты пришел, быть то сад или зачарованный парк, лук, пахнущий свежескошенной травой и соленым ветром, или кухня, пропитанная ароматами яблочного компота и вчерашнего хлеба. Сведение семейных счетов и эксгибиционизм в автобиографиях, психоанализ под видом книг и публичное полоскание грязного белья — это все не по мне. Мориак в начале своих внутренних мемуаров преподает нам урок стыдливости. Он с нежностью обращается к своим родным. Я не стану говорить о себе, чтобы не вынуждать себя говорить о вас. Почему у меня не получается сидеть тихо? Можно ли сохранить хоть каплю достоинства, пытаясь узнать, кто ты и откуда взялся? Чувствую, придется притянуть сюда многих близких мне людей, живых и ушедших, кое-кого уже притянул. Те, кого я люблю, вовсе не желали, чтобы их затащило сетью в эту книгу. Я подозреваю, что у любого жизнеописания столько же версий, сколько рассказчиков, и у каждого своя правда. Так что сразу уточним. Я буду излагать свою. В любом случае, в 42 года не пристала жаловаться на семью. Просто у меня, похоже, нет выбор. Чтобы начать стареть, мне придется вспоминать. Затевая расследование, я буду восстанавливать прошлое скудным уликам, которыми располагаю. Постараюсь не жульничать, но время смешало воспоминания, как тасуют колоду перед партией в Клуду. Клуду. Популярная во всем мире настольная игра, участники которой на основании ряда улик должны определить, кто, где и каким орудием совершил убийство. Моя жизнь — запутанный детектив, а все вещественные доказательства подпорчены памятью, пропитавшей их красками и ароматами. В принципе, у каждой семьи есть своя хроника, но у моей она не богатая. Мои родственники не слишком хорошо знакомы друг с другом. Для чего нужна семья? Чтобы расставаться. Семья — это особый институт, где никто ни с кем не общается. Мой отец вот уже 20 лет не разговаривает со своим братом. Родня со стороны матери не знается с роднёй со стороны отца. Ребёнком на каникулах ты часто видишься с представителями своего племени. Потом родители расстаются, и с отцом ты встречаешься от случая к случаю. Бред какой-то. Ты разом теряешь половину семьи. Чем старше становишься, тем реже случаются каникулы. Постепенно родственники матери от тебя отдаляются, и ты сталкиваешься с ними только на свадьбах, крестинах и похоронах. Приглашения по случаю развода рассылать не принято. Но даже если тебя зовут на день рождения племянника или рождественский ужин, ты находишь предлог отказаться. Страшновато как-то». Все начнут тебя разглядывать, изучать, критиковать, выводить на чистую воду, оценивать по заслугам и разбираться, чего ты стоишь на самом деле. Семья оживляет стертые воспоминания и упрекает тебя в неблагодарном беспамятстве. Семья — это множество неприятных обязанностей, это куча народу, и все тебя знают с малых лет, когда ты еще не состоялся. Причем всегда и во всем следующее старшее поколение Убеждено, что ты как был, так и есть пустышка Я долгое время верил, что смогу обходиться без семьи И сам не понимал, что я как та лодка В последней строчке Гэтсби у Фиджеральда Которая пытается плыть вперед, борясь с течением Оно все сносит и сносит наши суденышки обратно в прошлое Фиджеральд Великий Гэтсби Перевод Калашниковой В конечном итоге в моей жизни случилось все то, чего я мечтал избежать. Оба моих брака не задались. Я обожаю свою дочь, но вижу с ней только два раза в месяц, по выходным. Сын разведенных родителей, я тоже в разводе. Причина — аллергия на семейную жизнь. Почему в самом этом выражении мне чудится угроза, не говоря уж о том, что оно представляется оксюмароном. Воображение немедленно рисует несчастного и сдерганного мужика, пытающегося установить детское сиденье в автомобиле с овальным кузовом. Разумеется, он уже несколько месяцев не занимался любовью. Семейная жизнь — это череда тоскливых совместных трапез, повторение одних и тех же взаимных оскорблений и доведенная до автоматизма лицемерия. Это убежденность в соединяющей силе чисто случайного обстоятельства, коим является рождение и ритуалов существования буковок. Семья — это группа людей, которые не способны к контакту, отвратительно собачиться, тонут в обоюдном недовольстве, потрясают дипломами детей, нужными им исключительно для украшения дома, и готовы перегрызть друг другу глотку за наследство родственника, чей труп еще не успел остыть. Никогда не понимала людей, считающих, что в семье можно найти убежище. Напротив, она пробуждает самые потаенные страхи. Лично для меня жизнь начиналась только после ухода из семьи. Лишь тогда я решался родиться вновь. Жизнь, на мой взгляд, разделялась на две части. Первая состояла из рабства, а вторую приходилось тратить на то, чтобы забыть о первой. Интерес к своему детству представлялся мне уделом придурков или трусов. Постепенно проникаясь мыслью, что от прошлого можно избавиться, я в конце концов искренне поверил, будто мне это удалось. И верил до сегодняшнего дня.